Глава девятая Позже малфреда гадала, как вышло, что неугомонный Добрыня сумел ее на такое дело уговорить. Однако в глубине души ее таилась гордая радость от того, что у нее такой сын. Надо же, жил простым смертным, вон и до седых висков дожил, арьяны рьяно упорен, как в молодости, умен же, как в зрелые годы. А еще чародейка и впрямь загорелась надеждой, что такой Витязь сможет освободить ее от страха. Страха однажды полностью поддаться бессмертному, уйти за кромку, откуда уже нет возврата. Страх этот завладевал ею тем сильнее, чем чаще напоминал о себе бессмертный. Он словно ждал и был уверен, что однажды она поддастся и сама пожелает уйти к нему. Ведь она все чаще переставала быть человеком, все легче превращалась в ящера. Будучи чудищем, она хотела только рвать и убивать, становилась зверем. Но все же было в ней некое упорство. Она сопротивлялась, даже смогла со временем управлять ящером, подчинять его дикую силу себе как человеку. Ведь не разорвала же она глобу, когда тот вышел против чудища. Сдержала себя, пощадив раненого парня. Да и Добрыню не тронуло прошлой ночью, когда увидела сына, будучи в тот момент ящером. И все же мысль, что в теле чудища ей становится все привычнее и легче, пугала живую женщину Малфриду. Она не забыла еще, как когда-то в далекой чужой земле бывший волхв Никлад предупредил ее, что однажды она полностью подчинится своей темной сущности. Однако противилась этому. Быть женщиной, красивой, любимой, желанной, ей хотелось куда больше, чем навсегда, слыть чудовищем, которое все ненавидят и боятся, которое и она сама ненавидит и боится. Ибо, понимает, стань она навсегда ящером, и ей никогда не будет жизни, ее затянет кромка. Еще Малфреду напугало, что Добрыня решила отправиться к Кащею. Да, Добрыня привык поступать по-своему, и чего уж там говорить, многого сумел достигнуть. Что ему стоит однажды откликнуться на зов темного властелина, дабы испытать свою удачу и попробовать настоять на своем? Но Малфрида не хотела потерять сына, какого только приобрела. Что ей тогда останется, если он погибнет? Существовать дальше среди духов, да похотливо тешиться со случайными полюбовниками? Жить в вечном страхе, навсегда стать чудовищем? «Нет, уж лучше и впрямь решиться, да помочь сыну. И если выйдет у них, может, тогда она сумеет вернуться к нормальной жизни, вновь станет по-настоящему переживать и радоваться, строить планы, а не только влачить в жалкое безвременное существование, лишённое всякого интереса и трепета. Да и не настолько она плохая мать, чтобы позволить Добрыне оказаться беспомощным против сил Кощея» вот потому то обсудив все с чужим но ставшим таким важным для нее сыном Малфрида засадила его за дело а сама исчезла как всегда добрыню это не волновало главное что матушка оказалась толковой и дала ему нешуточную надежду на победу хотя и напугала признаться в том насколько он отороил от всего рассказанного Малфридой, добрыня мог только себе потому и сидел день второй Третий молчал да плел из пеньки и кожаных ремней сбрую для самого ящера. Савва молился. Добрыня ему не мешал. Пусть разгонит нелюдей, чтобы не суетились, не мешали работать. Им бы лишь бы проказничать. То уже готовую веревку для сбруи запутают лешие, то погрызут острыми зубами в мякоть. Духом проказа человеку все дело на смарку. Но едва Савва начинал читать молитвы, как они все вмиг рассеивались — Добрыня попробовал так же, но без должного усердия, отвлекался, и нелюди лишь скалились неподалеку, однако не исчезали. А вот от слов савы Посадник даже завидовал непреклонной убежденности его веры. Не зря этого парня сам епископ рукоположил. сава как будто лицом светлел, когда начинал читать молитву. Кажется, и дня не мог прожить, чтобы не обратиться к Всевышнему. И, похоже, не без ответа, учитывая, что нежить исчезала. Зато птицы стали вести себя, как в обычном мире. Кукушки куковали, соловьи выдавали свои последние клетутрели и волга кричала, сороки стрекотали. Пару раз к озерцу забредали олени, смотрели из чащи. И это были самые обычные олени, никакие самоцветы не оставались там, где они пробегали. Мир Яви подступал к Нави, теснил ее». Человеку от этого только спокойней становилось. Работай себе, не опасаясь, что кто-то расшалится и все дело испортит. Савва садился рядом, помогал плести. «Думаешь, это удержит нас на спине чудища?» «Я что, часто седлал чудовищ?» — усмехнулся посадник. «Мне Малфреда сказала, что надо делать. Вот и стараюсь, как какой-то смерть». И впрямь, что он только о работе думает. Ему бы размяться, силой поиграть, вспомнить, чему на дружинном подворье обучался. Вот и откладывал работу, звал Саву, наседал на него то с колом, то с дубиной, то в рукопашную боролись. Сава силой не был обижен, порой валил прославленного воеводу. А вот в ловкости и смекалке в бою явно уступал, Добрыне даже пришлось подучить его. «Знал бы, что ты так прост в поединках, не позволил бы тебе Рындой при князе состоять. Я давно уже не Рында, я человек Бога». «Так уж и давно». «Да похода на Корсунь ты о служении церкви не думал, ощеголял пластинчатым панцирем, хвост конский на маковку шлема прилаживал. Я ведь видел тебя, помню». сава отмалчивался. Оно и понятно, сколько раз судьба парня менялась. То сын рыбака у вятичей, то полюбовник чародейки, то пленник у степняков, то в ратях бился, пока Владимир его не приметил, да к себе не приблизил. Ну а потом они вошли в Корсунь, и мир парня снова изменился кого из русичей тогда не поразили храмы Корсуня, службы с многоголосым пением, разговоры о боге-отце, который не требует жертв, а учит жить в мире и согласии. Молодёжь особенно падка на всё новое, а вот Добрыня, происходящее, воспринимал спокойно. Вера всегда была где-то в его душе, но он таил её в себе, как бесценный дар, как свою сокровенную тайну. Да и дела мирские отвлекали. Шутка ли, всю Русь они с Владимиром меняли, надо было людей подготовить к переменам, власть укреплять, державу делать. А вот отошел он от всего этого, сидит в чащах, плетет петли да узлы завязывает, а что там на Руси делается, на душе становилось неспокойно. сава как думаешь, сможет ли поладить с людьми Грек и Оаким? Не увлечется ли властью над душами? А как, интересно, Путята справляется? Воевода-то он ловкий, однако с народом полюбовно ладить не приучен. Что, если превысит власть и вызовет новые волнения? Ох, на мне тревожно! Был бы я в Новгороде, знал бы, как поступить, а тут... Но ничего, поставленный мной посадником воробей, сын Стоянов, парень толковый, да и Новгород хорошо чувствует. Слышь, что говорю? Не столько знает, сколько чувствует. Как свой своего, так что справятся они и без меня если не вернусь. Вот только сына жалко. Так мало мы с ним побыли, а столько еще хотелось ему поведать, рассказать, научить. — Ты раньше времени себя не хорони, посадник, — положил ему руку на плечо сава Все по божьей воле свершается, и птенец из гнезда без его решения не выпадет. — Да только там, куда мы отправимся, — Добрыня не договорил. Там, куда они отправляются, колдовство такое сильное, что неизвестно, доходят ли оттуда мольбы до Всевышнего. И не становилось страшно, неуютно. Да только вида не показывал. Работал молча и рьяно. Не хватало еще выказать при Саве, что великий советник князя Владимира трусит. К тому же умирать он еще не надумал. Так что поборется, сколько сил хватит. В один из дней к избушке у озерца пришла Малфрита. Да не одна, а притащила с собой жешигу Добрыня человеческой душе даже обрадовался, похлопывал волхва по плечам, помогал с тюками, ведь жешига был весь увешан мешками и тюками, чего в них только не было. Выделанные козьи и зайчьи перегибы, шапки, анучи из добротной телячьей шкуры, а еще свертки с вкусно пахнущим копченым мясом, сушеные ягоды для отваров, сухари и злаки, а еще жешига притащил им с савой доспехи, Правда, странные. Добрыня таких отродясь не видывал. Где, в каких схронах они залежались у вятичей? Сплошная вываренная кожа да копытные панцири. Весь панцирь был из нашитых внахлёст пластин, выточенных из копытной кости. Наденешь со стороны, похоже на птичье оперения. А каковы на прочность? Добрыня рассказы о таких слышал, но проверить их в бою не довелось и он все больше раздумывал о том, что Малфрида сказала. Есть, мол, кольчуга, проклепанная самой живой водой, и шелом ясно зерцала, не говоря уже о мече-кладенце. В мешках же жешиги даже ножей из болотной руды не было. Малфрида пояснила, что с кованым железом в нафь не попадешь. жешига все крутился рядом, не уходил. Был бодр и прыток, как всегда после живой воды. Лопотал свои заклинания, подскакивал, порой вопросы всякие задавал. Дескать, они что, духами сделались? «Как же они живут в Нави?» «Может, ушлёшь его?» Не вытерпев, обратился к ведьме Добрыня. «Вертится тут, донимает, какой прокать него». «Пригодится?» Только и ответила малфреда Она всё чаще уходила в лес, понаблюдает за их работой и в глушь лесную. А в ночи вновь пролетает крылатым ящером, иногда смотрит, мерцая яркими жёлтыми очами. Однажды вдруг опустилась прямо среди озера, брызги подняла, взмахом крыльев в воду взбаламутила, Жишига до этого сладко спавший в избушке на дереве вопить с перепугу начал, и ящера это разъярило. Кинулся, едва не снес жилище. добры не пришлось дубинкой огреть скалившееся чудовище, до да самого отбросило при его развороте. Хорошо, что сава сообразил схватить горшок с угольями, что под кореньями тлел для утреннего кострища, и запустил в ящера. Чудищу подобное не понравилось, взвыл, улетел, широко махая шестью перепончатыми крыльями. После его исчезновения Добрыня с Савой еще долго гадали, что это было. Неужто Малфреда настолько не справляется со своей темной сущностью, что едва не погубила их? Жишига слушал их разговоры, а они словно забыли о нем. Потому и опешили, когда Волхв спросил, при тут благодетельница Малфреда. Так и не понял простодушный лесной Волхв, что чародейка и желтоглазый ящер — одно и то же существо. На другой день Малфрида, как ни в чем не бывало, явилась к обеду и выглядела вполне довольной. Причем принесла с собой бутыли живой и мертвой воды в глубинном лукошке. А позже, отозвав Добрыню, долго с ним что-то обсуждала, обговаривала. «Поделишься ли, что сказала она?» — спросил позже Сава. «Как не поделиться? Сегодня все и решится у нас. А сейчас идем, поможешь мне развесить приготовленную упряжь для ящера. Она уже готова, но ну, а Малфрида ящера отпустят там, где нужно». «Да только же Жишиге лучше рот завязать, а то чудище злится и звереет, когда слишком шумят». Сава удивленно посмотрел на Добрыню, у того в глазах веселые искры, и через миг оба расхохотались. Однако вечером сладить с жешигой оказалось непросто. Не давался волх, вскакал, бегал, как молодой, уворачивался, чтобы не связали. Видать, решил, что хотят добрый молодцы его связанным ящеру на съеденье отдать. Еле управились с ним, скрутили, рот кляпом заткнули, Жишига только мычал и дико вращал глазами. «Что за дурни? в Волхвы у вятичей берут!» — покачал головой Добрыня. «А может, разъяснить ему всё? Он ведь ничего не знает о чародейке. Было омарок этому недалёкому такое в голову втемяшивать. Слишком долго. Легче было бы просто скинуть его куда, во враг, а Малфреде сказать, что, мол, сбежал. но такую, как она, разве обманешь?» И оба гадали, зачем же шигу с собой тащить. Им бы с ящером управиться, а тут еще этого пленного волхва пристраивать. Но и сама мысль, что им придется оседлать ящера, казалась чудовищной. Саву, который некогда шел на ящера, вообще оторопь брала. Столкновение прошлой ночью казалось даже забавным по сравнению с тем, что парню пришлось перетерпеть, когда его рвали когтистые лапы, а оскаленная пасть была так близко над ним. Потому не удержался, спросил, как ты ее уломать смог и договориться, Добрыня? Тот, сосредоточившись, облачился в громыхающий копытный панцирь, однако через время все же ответил «Мы ведь с ней не чужие, вот и поладили». Добрыня говорил спокойно, словно им самое плевое дело предстояло, но когда они пошли туда, где между деревьями была развешена упряжь для ящера, ему, честно говоря, стало не по себе. сава догадывался, что чудище должно было подлететь так, чтобы они эти канаты и петли могли на него накинуть, Но подлетит ли? Чтоб такая силища, да так покорно. Один раз он даже услышал, когда Брыня произнес негромко, словно обращаясь к себе самому, выполнит ли уговоренное. Она ведь сейчас не совсем человек. И вздохнул, борясь с внутренним напряжением. А вот сава даже ощутил некое злорадство. Надо же, а ведь как уверенно заявил, что они, мол, с ней договорились, ибо не чужие друг другу. Однако злорадство, оно от гордыни. И сава Заставил себя смириться, стал читать молитву, но крепкая затрещина посадника остановила его, не развеивая чародейство. Савва не обиделся. Его била мелкая противная дрожь. Темно было. Ночи на Волуне самые глухие низги не видать, даже постановающего же Шигу, что лежал связанным неподалеку, едва удавалось различить. «А Добрыня ничего» как будто видит в этом кромешном мраке. Раньше тут все мерцало до да подсвечивало от игр навеих духов, а сейчас и тех нет. Может, предстоящая их и разогнала? И то подумать. Простые смертные вознамерились оседлать немного немало крылатого ящера, и рука сама тянулась к кресту на груди. Хотелось взмолиться, попросить высших сил С этим было бы как-то легче, словно находишься под защитой, а не брошен на произвол судьбы против дикой злой твари, какая размером больше в длину ладьи варяжской. сава не успел додумать мысль до конца, как раздался шуршащий звук наподобие шелеста. Воздух заколебался будто от ветра. Ящер подлетал. Все его шесть крыльев легко несли длинное темное тело, во мраке мерцали желтые светящиеся глаза. Огромный силуэт казался чёрным. Чудище сделало круг над прогалиной, по бокам которой они примостились удерживая длинные ремни упряжи. А затем, плавно, словно лебедь, оно полетело прямо туда, где находился длинный ошейник, и с единого подлёта всунуло в него узкую длинную голову. Только один из роговых наростов зацепился за завязку, и чудище потянуло сильнее, почти протащив за собой удерживающих её людей. Экая сила! Казалось, что невесть куда уволочить, но нет. Замерло чудище, только крылья дрожали в темноте, дометался длинный хвост. А ведь самое опасное — попасть под удар хвоста, который как будто действовал сам по себе, когда сам ящер стоял почти смирно, только твердое чешуйчатое тело подрагивало от невероятного напряжения. «Я удержу!» крикнул Саве Добрыня, взбираясь по согнутой чешучатой лапе на спину ящера. Он быстро обвил ремнями торчащие рога и затянул узлы у основания крыльев. Теперь тащи пожитки и этого бесноватого волхва. Жешига действительно бесновался. Спутанный по рукам и ногам, он пытался отползти в сторону. Сава был сильным парнем, но ему пришлось изрядно повозиться, пока волок его к ящеру. А тут еще стал переступать лапами, пыхтел громко, в его утробе раkotaла Наконец Добрыня помог втащить жишигу на круп чудовища, примотал к спине, чтобы не свалился. сава скорее, она уже еле сдерживается. Она? сави когда он взбирался по подрагивающей спине чудовища, цепляясь за жесткие чешуйки ящера, уже и не верилось, что это она, та, которую столь страстно любил когда-то. Он ощущал, как под кожей ящера перекатываются могучие мышцы. А потом был рывок, и сава едва успел обмотать вокруг запястья петли, Приник к бьющемуся под собой телу, взлета даже не почувствовал, только ветер вдруг зашумел в ушах, хлопнули дружно все шесть крыльев и понесло. сави казалось, что он уже не принадлежит себе, что он, былинка в чреве самой матери-земли, настолько чувствовал себя беспомощным, потерянным, оглушенным. Лишь через какой-то продолжительный промежуток времени смог открыть глаза, Увидел перед собой согнутую спину Добрыни, сидевшего на хребте чудовища, но чисто наездник на коне или туре. Ибо спина ящера была выгнута дугой, как у дикого быка. сава это не то чтобы видел, а угадывал. Он уперся ногами в подобие веревочных стремян, висел на обхватывающих запястье петлях. Висел, почти распластавшись, а вот сесть так, как добрыня не сумел. Тот же словно слился со спиной ящера, сидел уверенно, А Савва никак не мог приноровиться удерживаться так, чтобы было удобно. Хотя о каком удобстве можно говорить, когда под тобой, будто гигантская волна, взмывает огромное холодное тело? Холодное ли? Теперь ему казалось, что кровь чудища нагрелась, и он ощущал идущий откуда-то изнутри, из-под жесткой чешуи, жар. И опять до скрипа в зубах хотелось просить о помощи Всевышнего, до скрипа, ибо он со всей силы стиснул зубы. Лучше бы лишиться чувств, как, похоже, случилось с жешигой Тот был перетянут веревками за выступами хребта ящера, не двигался, висел мешком. В темноте сава скорее угадывал его неподвижность, чем видел. Видел. Он сам не понял, откуда появился и стал разгораться этот мертвенный белесый свет. Добрыня же закричал «Вот оно, вот оно, вижу!» «Что оно?» сава поднял голову. Страшно хотелось поправить наползши на глаза нелепый кожаный шишак, Но как это сделать, когда весь в петлях? И все же он разглядел впереди чуть светящийся овал, по краям которого пробегали вспышки редких молний. Ящер взревел и кинулся прямо в это отверстие миг, и они проникли в некое окно, но движение не прекращалось. Свист ветра, вспышки, какой-то серый утягивающий проход, рев, в теле боль сава кажется, потерял сознание, а когда открыл глаза, то даже удивился. Полет продолжался. Приникших к телу ящера людей обволакивало воздушной массой, обдавало то жаром, то нестерпимым холодом. В глазах рябило. Рядом сильно хлопали большие перепончатые крылья ящера. Он летел ровно, плавно, но все равно от столь стремительного полета голова шла кругом. В какой-то миг, приоткрыв глаза и посмотрев вниз, сава заметил мелькавшие внизу верхушки деревьев, сверкнувшее водной поверхностью озеро. Но тут опять впереди возник серый овал, ящер рванулся к нему, и снова всё объяло тьма. Тьма ли? Ибо вскоре Саве стало казаться, что он видит воду. Много воды, без конца и края. Море никак, ошеломлённо подумал парень. Море он видел ранее, но оно было синее, ласковое. С берега близ Корсу не им любовался. А тут смотрел сверху, сквозь некий блеклый свет, и водное пространство внизу казалось чешуйчатым, темным, как спина ящера, к которому он приникал. И еще оно казалось огромным, бескрайним. Ему не было конца, как и самому полету. Сколько же они летят? Что полет был долгим, можно было сообразить уже потому, что сам мощный ящер как будто стал выбиваться из сил. В какой-то миг он сложил средние крылья, Нес тело и сидевших на нем только на первых, самых больших и последних, удерживающих хвост. Средние же сложились, накрыв Саву и привязанного с другой стороны хребта, оплетенного веревками, жешигу Крылья были жесткие, темные, ничего из-под них не разглядишь. Добрыня, который устроился на гребне хребта чудища, было удобнее. Сава порой видел посадника, пригнувшегося к чешучатому основанию мощной шеи, словно наездник на понесшем скакуне. «Вот уж действительно понёсшим!» И только один раз Добрыня вскрикнул, когда новый овал возник в пространстве, и ящер уверенно направился в него. Проскочил только ветром ледяным обдала, и вдруг померещилось, что навстречу летит глухой довольный хохот. Он доносился откуда-то издалека, но приближался, становился громче. Жуткий был смех, удовлетворённый. Торжествующий, недобрый. Так может смеяться лишь темная нечисть. От обуявшего его страха Савве безмерно захотелось взмолиться, но сдержался. Испугался, что если нарушит ту силу, которая несла, то просто свалится вниз куда-то в темную бездну. Но бездны темной уже не была. Когда средние крылья вновь взмыли, и сава поднял голову, то заметил мерцающий сероватый свет. Лес внизу, проплешины голой земли сверкающие серебром озера. Рассмотреть все было непросто. Ящер теперь летел неровно, он дал передохнуть уставшим первым крыльям, но сил его словно не хватало, он парил рывками, то опускаясь, то вновь взмывая. И даже можно было различить сквозь дикий свист ветра, рвущиеся из огромного тела какие-то надсадные звуки, похожие на тяжелый стон. Но хоть этого давящего хохота уже не слышалось — Зато совсем близко, как будто кто-то произнёс одно слово «хорошо». В какой-то миг самые большие крылья вновь раскрылись, сделали несколько широких взмахов и распластались. За ними раскрылись и парили следующий и следующий. Полёт выровнялся, но от этого легче не стало. Свист ветра усилился, уши накрепко заложило, кости все ломило. сава словно оглох, желудок у него сжался, к горлу подступила тошнота. И как он не крепился, все же его вывернуло наизнанку, он задыхался, хватая воздух, которого, казалось, становилось меньше и меньше, в глазах темнело. Наверное, он все же лишился чувств, удержали только впившиеся в запястье и щиколотки петли. Именно их он ощутил, когда стал приходить в себя. Почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. — Ты как, святоша, жив? Добрынь оказался измождённым, каким-то утратившим краски жизни. Серое лицо, набрягшее под глазами мешки, серая одежда с серыми костяными бляхами поверх тёмной кожи доспеха. Однако стоял он прямо и твёрдо, расставив ноги, утонувшие ступнями в некий непривычно светлый густой мох. «Где мы?» — пролепетал Сава. «А вот и разберёмся, оглядимся немного и подумаем, куда нас занесло». «Ну, а ящер где?» — спросил Сава, пытаясь приподняться. Он только понимал, что лежит на холодной мягкой земле, а все вокруг какое-то нечеткое, зыбкое, как при сильном тумане. Похоже, это и был туман. Когда он на миг разошелся, стало понятно, что они находятся на опушке леса. Вон он в стороне, темные ели чаще. И тихо-то как. Некая притихшая земля, чужой край, но с другой стороны самый обычный. Только незнакомый, не яркий. И в то же время воздух свежий прохладен, дышится легко если б еще мошка не донимала. Неужто это царство Кощеева? Но отчего тут так зверски кусают комары? Савва принялся их смахивать, бить себя по щекам, и это окончательно привело его в себя. Так где же они очутились? На ту кромку, мир между живыми и мертвыми, о которой рассказывали при свете каменки зимними вечерами, эта местность не очень походила. Даже слышно, как где-то почти привычно журчит ручей. А еще рядом кто-то мычал, подвывая, И, оглянувшись, Савва увидел, как Добрыня старается стащить путы с оглушённого падением Жишиги, который издавал глухие звуки. «Ничего, служитель, ничего. Был бы у меня нож, я бы скорее тебя высвободил». Пока же Добрыня просто стащил повязку с лица Жишиги, вынул кляп, и тот тут же стал орать, что есть мочи. Добрыня не нашёл ничего лучшего, как снова заткнуть ему рот деревянным кляпом. «Ладно, угомонись пока. Толку-то от тебя сейчас» тут сву увидел и малфреду ведьма сидела на каком то холмике неподалеку вся всклокоченная, сгорбленная опирающаяся на руки выглядела изнеможденный до предела савы ее хорошо знал но никогда не видел такой бледной, с погасшими глазами вокруг которых расходились темные круги он шагнул к ней малфреда ты как ведьма еле смогла поднять на него взор в лице некроинки даже обычно яркие губы побелели мне надо поспать произнесла, наконец, непривычно тихим голосом, «дальше не полечу, мы близко, и мне надо поспать, поспать». Он хотел придержать ее, помочь, но она повисла в его руках, как мешок с сеном, и казалась такой беспомощной, что даже не верилась, что совсем недавно была мощным крылатым ящером, занесшим их за три девять земель невесть куда. Сейчас же и на ногах не держалась. Но когда он приподнял ее, все-таки сделала шаг, другой потом отстранилась, стала что-то наговаривать, а то и шипела по-змеиному, ворковала голубкой. И при этом ходила по кругу, словно вытаптывая для себя место на непривычно светлом мху. «Оставь ее, Сава, дай передохнуть. Не видишь, место себе готовит». Она и впрямь, обойдя по кругу, опустилась на землю, опрокинулась, повернулась на бок. Миг, и она уже спала, как дитя, положив руки под щеку. По-прежнему бледная и слабая, но колдовство своё сплести всё же сумела. Сава не смог к ней подойти, как будто наткнулся на невидимую преграду. "Говорю же, оставь. Она и так много для нас сделала. Теперь пусть отдохнёт. А если в тебе есть силы, давай осмотримся, да разберёмся, что тут и как". В голосе добры не звучала привычная спокойная уверенность. Деятельная натура заставляла его собраться, дабы понять, что им делать дальше, что они невесть где он понимал. «Но как обезопасить себя в этом невесть где?» «Смотри, туман вроде сносит», — вымолвил он. «Так-так. Ну и что это за земля? Если это земля, что за край?» усава Саввы еще гудело в голове, он чувствовал себя слабым, а потому поплелся следом за Добрыней. С ним было безопаснее и спокойнее. Озирался. Туман то наплывал слоями, то немного развеивался. В какой-то микс Савва почти наткнулся на посадника, когда тот остановился, указывая куда-то вперед. «Взгляни-ка, что там такое». За вершинами леса до самого неба темнели очертания гор, на которых белые нечесанной пряжей покоились облака. Казалось, что там и есть конец мира, что это стена, кромка, где и должен обитать кощей. Сава так и сказал, Добрыня долго молчал. «Вот что, парень, пока мы так слабы и утомлены, толку от нас никакого, и пока нам ничто не угрожает, хочется верить, что так». «Лучшее, что мы можем сделать, это тоже передохнуть, как Малфрида. Клянусь светлым истоком Днепра, я после такого перелета мало на что годен. И силы нам еще наверняка понадобятся». Сказал это спокойно, буднично. А что они еще могли? Ну разве что же Шигу, наконец, освободить, при условии, что тот орать не станет. Добрыня, подойдя к нему, заявил. «Хочешь, чтобы тебя местные чудища не тронули? Молчи, сиди тихо». Жишига кивнул, стал осматриваться, когда его отпустили. Потом кинулся вдруг куда-то, словно хотел сбежать, но опять наплыл туман, и Волхв поспешил обратно. «Я служить вам буду, если пощадите», — упал он в ноги Добрыни, обхватив его колени. «Только не убивайте, не отдавайте нечистым духом». Добрыня просто похлопал его по плечу. Однако через время все же сказал, что лучше бы им развести костерок, а то вон как гнус достает. В нос в глаза лезет, да и холодно, как будто и лета тут нет. И пошел к деревьям. Поднял какую-то ветку, походил и еще скрылся за стволами елей, Жишига и сава переглянулись. Без добрыни обоим стало не по себе. Волх сидел сгорбившись перебирал подвешенные на груди и поясе амулеты, что-то негромко шептал, порой озирался, бросал взоры из-под лохматых косм. сава собравшись с духом, тоже стал собирать дрова, сухой мох, но сухого было мало, все больше в капельках влаги. Ещё бы, туман вон какой, и река совсем рядом. Неглубокая, журчащая по каменным перекатам, только там, где уснула Малфрида, как будто всё подсыхало, даже мох, на котором она спала, казалось, посветлел. И лицо у спящей ведьмы уже было не такое осунувшееся, она расслабилась, дышала ровно. Через время вернулся Добрыня с охапкой хвороста, бросил его, стал складывать под костерок долго чиркал кресалом, высекая искру, а когда по сухой траве побежали язычки пламени и хворост стал заниматься, он расстелил шкуры, улегся на одной из них. Савва тоже укладывался, когда Добрыня его окликнул. «Ты как? Есть силы? Мы в неведомом краю, надо, чтобы кто-то бодрствовал». Но когда Савва повернулся к нему, Добрыня лишь понимающе кивнул, вид у парня был немногим лучше, чем у обессилевшей Малфреды. «Ладно, Святош, отсыпайся, если мошка тебя не заест. Ложись сюда под дымок. Не так сладко спать будешь, но хоть комары не сидят Звери они тут какие-то, а не комариное племя. И как кощей с ними уживается?» Он еще и шутил, но Сави от этого стало легче, засмеялся негромко. «Он же бессмертный, что ему сделается, даже если комары всю кровь высосут?» «Но добрыни весело не было. Слышишь, парень, а ведь в лесах этих кто-то обитает». Уже накрывшись меховой полостью, Савва так и подскочил. Кто? Духи, чудища? Заприметил кого? Видеть никого не видел. А вот то, что хвороста немного, обратил внимание. Значит, кто-то собирал. И уж никак не духи. Люди. Савва так и не понял, ощутил ли он страх от этой вести или, наоборот, облегчение. И кто мог жить в этом сыром, холодном краю? «Я помолюсь», — произнес он, — «с Божьей помощью все же легче». «Что ж, давай». А я пока с Волхвом нашим поговорю. Он почти все время в беспамятстве был, да и воды живой ему не так давно Малфред задавала. Должно быть у Косматова-Вятича силы. Ранее сила же Шиги проявлялась в его вечной неугомонности. Сейчас же он сидел сжавшись, что-то бормотал, покачиваясь из стороны в сторону. Но когда Добрыня приказал Волхву бодрствовать, пока они поспят, согласно закивал». Амулеты свои из рук не выпускал, и птички резные там висели, и вроде как дудочки, и кости каких-то животных, гладкие, как шарики от многолетнего трения и гадания. И для каждого из амулетов у него имелось своё слово, свой наговор. Вот и шептал, наблюдая, когда Добрыня укладывается спать, ворочается, шлёпает комаров. Они и же Шигу ели, но он терпел. Приобщившись к волховской науке, он знал, как не обращать внимания на такие мелочи. Хотя комары тут, да, звери. Видел Волхов и то, как светловолосый Глоба, которого этот властный гусляр Савой кличет, стоял на коленях, сложив руки и шептал что-то. Тоже, видать, какие-то заклинания проговаривал. Жишига это понимал, а потому вскоре отвернулся, не стал смотреть, когда этот Сава тоже начал укладываться. Парень заснул скоро, даже похрапывал. А вот гусляр спал тихо. А может, и не спал. жешиги было не до того, чтобы за ним наблюдать. Он взывал к привычным божествам. «Светлый сварок небесный, что же ты с верным твоим служителем сделали?» Связали, к чудищу прикрутили, как добычу после лова, еще и рот заткнули. Но ничего, он же шиго многое мог вытерпеть, даже если не понимал, что происходит. Он ведь знал, что волховская наука ему не просто дается. Но как-никак это лучше, чем трудиться в поте лица над палом в лесу или охотиться на зверя. А так его даже уважают, кормят, почет выказывают. Волхвы должны пользоваться почетом, но ну, разве что кто больше, кто меньше. К особому возвышению Жишига никогда не стремился, для него главным было служить тому, кого почитал. Как это славно, служить светлому сварову-покровителю. Еще хорошо чтить духов леса, будь то дух огромного Сахатова, легкой стремительной белки или всегда что-то знающий сороки-белобоки. Мир полон духов, всех их надо уважать, хотя над ними всегда стоят боги. Светлый хорос солнышко, ветряной стрибок, раскачивающий кроны леса, мечущий быстрый молнии громовержец Но особо же Шиге нравился податель огня и жизни, покровитель вятичей, светлый сварок. Думать о нем, взывать к нему нужно всегда, даже когда ты сидишь в этой мутной пелене, не весть где. Так подзадуривал себя маленький волх в жишига, и даже голос его стал крепнуть, когда он поминал в молитве сварога. Громко взывать в этом сером мутном краю волх все же не осмеливался, но все же, все же. И откуда это странное ощущение, что за ним кто-то наблюдает? Ох, охрани сварог-покровитель! Вдалеке что-то глухо пророкотало, словно отголосок далёкой грозы. От страха жешига стал ещё сильнее раскачиваться. Тарахтел амулетами, перекидывал их на верёвках за плечо, опять тянул к себе, наматывал на пальцы шнуры, на каких они висели, перебирал с лёгким стуком. И даже когда увидел за завитками тумана приближающийся силуэт, не прекратил своего занятия, только голос стал более дребезжащим, так весь дрожал страшно ему было как коженнику а тот кто беззвучно приближался показался ему огромным и чудовищно страшным да и как может быть не страшным существо у которого было человеческое тело и голова оленя с широкими ветвистыми рогами идет вроде не слышно но вот и ветка чуть хрустнула под ногой значит тяжелый мощный остановился перед ним смотрит темными провалами глаз на непривычно лохматой оленей морде Потом сел напротив, сел по-человечьи, скрестив ноги, но даже эта поза человека-оленя показалась Жишиге ужасной. Олени так не сидят, не говоря о том, что не ходят прямо. И только через долгий миг жешига сообразил, что сидящий напротив тоже увешен амулетами, но страшными такими, похожими на черепа мелких зверей, которые он стал перебирать мохнатыми лапами. Из шерсти порой показывались пальцы, грязные, когтистые. Огнеголовый умело перебирал их, но при этом все смотрел на жешигу или за него, туда, где у дымящегося костерка спали спутники вячеческого волхва, туда, где еще дальше, на светлом мху, отдыхала чародейка Малфрида. жешига понимал, что ему следовало бы разбудить их, закричать в голос, однако от ужаса он даже наговоры не мог произнести, только открывал и закрывал рот, трясся весь так, что его амулеты стучали, как кости. А может, это стучали от страха зубы волхва? Рогатый дух легко поднялся, стал пятиться, при этом делая жешиги знак следовать за собой, и привычный к подчинению волхв, повиновался, начал подниматься, двинулся за зовущим в белесую муть тумана. Но тут словно ветер подул холодный откуда-то из-за спины Рогатого, завитки тумана стали расходиться, лес показался, донеслось журчание реки по камням, и холодно так стало, как будто и не лето сейчас». Да и какое лето тут может быть? Что тут вообще может быть, кроме ужаса, какой все больше обволакивал душу Жишиги, бредущего шаг за шагом за этим рогатым призраком?» И вдруг, словно прогоняя наваждение, прозвучал громкий и спокойный голос Добрыни. «Самого слабого выбрал, да? А ты меня попробуй приманить!» Рогатый замешкался потом стремительно прыгнул в сторону, однако убежать не смог. Брошенная Добрыне палка из костра попала ему по коленям, и он оступился, запутался в своем длинном шерстяном одеянии. Пока махал руками, пытаясь устоять, рядом в стремительном прыжке оказался Добрыня. Похожий на большую птицу в своем копытном облачении, он сделал рогатому подсечку, тот рухнул, а посадник тут же оседлал его. «Ну вот, теперь и поговорим гость незваный». Он рывком снял с него рогатую оленью личину и увидел живое лицо, Разрисованная татуировкой, с множеством линий, но вполне человеческая, скуластая, с темными, расширенными и яростно взирающими на него глазами почти без век. В первый миг Добрыня мог только смотреть, разглядывая зигзаги татуировки, столь частые, что лицо казалось почти синим. Но вдруг почувствовал, как стало ребить в глазах, и догадался, что узоры эти непростые, от них даже голова пошла кругом. А тут еще и тело под ним стало сильно выгибаться, пытаясь освободиться. Пришлось придавить, навалиться всем весом, и вдруг догадался. «Да ты не как баба!» Пленница резко рванулась, однако не таков был Добрыня, чтобы выпустить добычу. Сдавил сильнее, а она вдруг принялась шипеть по-змеиному, рычать зверем. «Да не понимаю я твое приветствие», — удерживая ее, заявил Добрыня. И сжав руками горло так, что она притихла, добавил. «Если хочешь общаться, то веди, откуда пришла». «Иначе я ведь не помилую».